Старинное наставление называет три вещи, которых надо избегать. Это ненависть, зависть и презрение. А как этого добиться, научит только мудрость. Тут бывает трудно соблюсти меру. Нужно опасаться, как бы страшать зависти, не вызвать презрение. Как бы не желая, чтобы нас топтали, не дать повода думать, будто нас можно топтать. Многим пришлось бояться от того, что их можно было бояться Так что будем умеренны во всем, ведь так же вредно вызывать презрение, как и подозрение Вот и выходит, что нужно обратиться к философии Ведь эти писания не только для хороших людей, но и для не слишком дурных Все равно, что жреческие повязки И публичное красноречие, и все, что волнует народ, вызывает вражду, а это занятие мирное и ни во что не вмешивающееся. Никто не презирает, ибо даже у худших из людей его чтят все искусства. Никогда испорченность не окрепнет настолько, никогда не составится такого заговора против добродетели, чтобы имя философии перестало быть чтимым и священным. Впрочем, и философией надо заниматься тихо и скромно. «Как так?» — спросишь ты. «По-твоему, был скромен философией философии Марк Катон, который своим приговором положил конец гражданской войне, который встал между войсками двух разъяренных вождей, которые в то время, когда одни поносили Цезаря, другие — Помпея, Нападал на обоих? Но можно поспорить, следовало ли тогда мудрецу вмешиваться в дела государства? Чего хочешь ты, Марк Катон? Ведь не о свободе идет дело. Она давно уже погублена. Вопрос лишь в том, Цезарь или Помпей завладеет государством. Но что тебе до их соперничества? Ни одна сторона не твоя. «Выбор только из двух властителей. Твое дело, кто победит?» «Победить может лучший, одержавший победу не может не быть худшим. Я беру только ту роль, которую Катон играл напоследок, но и предшествующие годы были не таковы, чтобы мудрому допустимо было участвовать в этом разграблении республики. На что, кроме криков Из сердитых воплей был способен Катон, когда народ, подняв его на руки и осыпав плевками, тащил его вон с форума, или когда его уводили прямо из Сената в темницу. Позже мы увидим, надо ли мудрому зря тратить силы, а покуда я зову тебя к тем стойкам, которые, когда их отстранили от государственных дел, не оскорбляли никого из власть имущих, но удалились, чтобы совершенствовать свою жизнь и создавать законы для рода человеческого. Мудрец не станет нарушать общепринятых обычаев и привлекать внимание народа невиданным образом жизни. Ну и что, неужели будет в безопасности тот, кто следует этому правилу? «За это я не могу тебе поручиться, как и за то, что человек умеренный всегда будет здоров, и все-таки умеренность приносит здоровье. Бывает, что корабль тонет в гавани. Что же, по-твоему, может случиться в открытом море? Насколько ближе опасность к тому, чья предприимчивость неугомонна, если праздность не спасает от угроз?» Бывает, гибнут и невиновные, кто спорит, но виноватые чаще. У бойца остается сноровка, даже если ему пробили доспехи. Кто мудр, тот во всем смотрит на замысел, а не на исход. Начало в нашей власти, что выйдет решать фортуни, над собой же я не признаю ее приговора. А она доставит тебе волнение, доставит неприятности. Но разбойник не казнит нас, даже когда убивает. Ты уже тянешь руку за ежедневной платой. Сегодня заплачу тебе золотом. А коль скоро я упомянула о золоте, то узнай, как тебе получить побольше радости от владения им». Тот более всех наслаждается богатством, Кто меньше всех в богатствах нуждается. Ты просишь открыть чьи это слова. Чтобы ты видел мою доброжелательность, Я взял за правило хвалить чужое. И это взято у Эпикура, Либо у Метродора, Либо у кого-то еще из их мастерской». Но какая разница, кто сказал? Сказано было для всех. Кто нуждается в богатствах, тот за них боится. А добро, за которое тревожишься, радости не приносит. Если же кто хочет что-нибудь к нему добавить, тот, думая о его умножении, забывает им пользоваться. Получает счета, толщется на тожище, листает календарь и становится из хозяина управляющим. Будь здоров!